Глава 13. Первые пару дней я не могу до конца поверить в это. Я все время открываю письмо с сообщением о его отсутствии в офисе, как будто думаю, что на этот раз там будет написано что-то другое. Это кажется просто невозможным. Как можно делиться чем-то настолько интимным, требовать такого уровня доверия, а потом уйти, не сказав ни слова? Я нечасто впускаю людей в свою жизнь. Похоже, что и Марк тоже. Так что я думала, что наша связь Должна быть, имеет для него большее значение Очевидно, нет К концу недели я становлюсь угрюмой, злой Долгими часами я сижу в своем тесном кабинете Никто ничего не говорит мне по этому поводу Но все как будто немного за меня переживают И однажды днем Костя даже приносит мне капучино И без слов ставит его на мой стол Звонит Карина, заманчиво предлагая мне потусить в клубе Но я говорю ей, что мне не хочется никуда идти. Тот же ответ я даю Алене и Артуру, когда они приглашают меня в кино. И Никите, когда он пытается уговорить меня пойти с ним погулять. Пока что я хочу тишины и покоя. В следующий понедельник мы встречаемся с Аней. То есть наступает шанс выговориться на терапии. Я ничего не скрываю от нее. Какой смысл был бы в посещении психотерапевта, если бы я что-то умалчивала? Хотя я не описываю секс в деталях, но рассказываю обо всем остальном. Дерзкое предложение Марка, наши эротические переговоры и сама ночь. Аня должна быть в шоке, потому что она снова и снова повторяет понятно. Именно так психотерапевты отмахиваются. У меня такое чувство, что мы еще долго будем это расхлебывать. Через две недели после ночи с Марком все меняется. Эмоция, которую я меньше всего хотела бы испытывать, подкрадывается незаметно и берет вверх. Стыд. Я позволила почти незнакомому человеку притвориться, что он меня принуждает к сексу. Марк обратился ко мне с самым непристойным предложением из всех, но уже через неделю я была в номере отеля, по его милости. Связь. Вот что, как мне казалось, у нас было. Теперь наша встреча кажется не более чем глупой шуткой. Может быть, в этом и заключается игра Марка. Он выясняет, чего хотят женщины, какие фантазии им свойственны, и использует их, чтобы получить секс без обязательств. Затем он уходит, чтобы найти следующую цель. Мне трудно в это поверить. Кем бы там ни был Марк, я не думаю, что он игрок. Кроме того, каким бы возмутительным ни было поведение Марка, как бы я ни злилась на него... Для человека, который внушительную часть своей жизни был сдержан, я довольно быстро сдаюсь, когда появляется подходящий соблазн. Как все неправильно. Мне следовало продолжать бороться с ним, а не мгновенно сдаваться. Каждое воспоминание о той ночи с Марком меняется в моем сознании. Сначала все казалось таким идеальным. Теперь я могу думать только о том, что выставила себя дурой». Примерно через три недели после этого я, наконец, решаю перестать хандрить, возвращаясь в реальность. Однажды утром, чтобы отблагодарить Костю, я тоже беру для него капучино. «Я смотрю, твой злой близнец наконец-то нас покинул», — говорит он между глотками. «Да, вы и надоели, и она решила свалить». «В добрый путь». Костя улыбается насмешливо, но тепло. «С возвращением, дорогая. Все должно быть намного проще». Я иду дальше с высоко поднятой головой. Никто, кроме меня, Марка и Ани, никогда не узнает, что произошло той ночью, так что я могу притвориться, что это был просто очень странный сон. Так будет проще. В субботу вечером я даже выхожу погулять с друзьями. «Ой, да ладно! Уже давно темно», — говорит Никита, глядя на мост. «Когда же они начнут?» «Терпение», — говорит Карина между глотками вина. В этот момент Никита допивает вино и показывает на мост. «Вот, началось!» «И мы внимательно наблюдаем, как разводят самый большой разводный мост в Санкт-Петербурге». Никита поднимает бокал. «Ну, за нас, девчат!» «За нас!» Повторяем мы с Кариной, и наши пластиковые стаканы ударяются друг от друга. «К тому времени, когда я допиваю свой бокал вина, мне кажется, что вечер удался». Через полчаса, когда мы стоим на тротуаре и ждем такси, я вижу, что какой-то сумасшедший решил устроить пробежку по ту сторону улицы. Твою мать, я знаю этого психа. Это Марк. На нем шорты, которые обтягивают круглую задницу, очерчивают мощные бедра. И черная футболка в облипку. Каждый мускул просвечивает, напоминая мне о том, какой он сильный. Как я полностью отдалась ему. Я останавливаюсь на месте. Никита натыкается на меня сзади. Он смеется и говорит что-то, чего я даже не слышу. На звук Марк поворачивает голову и тоже видит меня. Он улыбается мне, как ни в чем не бывало. Как будто он рад меня видеть. Но только на мгновение, до тех секунд, пока его взгляд не падает на Никиту. И я не улыбаюсь в ответ. Марк напрягается. Его серые глаза становятся грозными, и он отворачивается, убегая без единого слова. «Ты чего замерла, Витк?» — смеется Никита. «Ничего». Карина бросает на меня беспокойный взгляд, затем смотрит на Марка. «Это не начальник Алена, которого она приглашала на мой дыре «Я ни за что не отвечу на этот вопрос». «Не знаю. Разве?» «Я хочу уехать как можно дальше от этого места. И от Марка. Как можно дальше. Как он может вести себя так, будто ничего не произошло?» Неужели для него это было настолько бессмысленно, настолько неважно? Когда я прихожу на работу в понедельник, Костя разговаривает по телефону, в очередной раз с кем-то торгуюсь. Он машет мне рукой, и я отвечаю ему тем же, после чего прохожу в свой маленький тесный кабинет. Я захожу в свою рабочую почту и вижу несколько писем от клиентов, пару объявлений. И письмо от Марка. Тема письма гласит «Номер два». Он отвечает на письмо, которое я отправила три недели назад, как ни в чем не бывало. В его ответе всего два слова. Что изменилось? Между тем, как я отправила это письмо и нашей встречи в субботу. Вот что он имеет в виду. Я знаю это. Но я не понимаю кое-что другое. Я знаю, что Аня сказала бы мне, что делать в данной ситуации. Любой здравомыслящий рациональный человек сказал бы. «Напиши ему, скажи, что тебе нужно подумать и оставь все как есть». «Уходи». Мои пальцы набирают сообщение на клавиатуре, и я нажимаю кнопку «Отправить», не успев подумать об этом. Мой ответ. «Нам нужно поговорить». «Я не знаю, что будет дальше, но я собираюсь встретиться с Марком снова».